политграмот. Часто спрашивали Викниксора Виктор Николаевич, почему она в школе нельзя организовать комсомол? Объясните. Викниксор хмурил брови и отвечал, растягивая слова. Очень просто, наша школа дефективная почти что с тюремным режимом, а в тюрьмах и в дефективных детдомах ячейки комсомола организовывать не разрешается. Так мы ж не бузим, все равно, пока полного исправления не достигнете, нельзя, выйдете из школы, равноправными гражданами станете, можете и в комсомол, и в партию записываться. Вздыхали граждане дефективной республики Шкид и мечтали о днях, когда станут равноправными гражданами другой республики – Большой Республики Советов, а пока занимались политическим самообразованием – читали Энгельса и Каутского, Ленина и Адама Смита, а некоторое время все шло тихо. Но вот однажды поднялась буря, Шкида выкинул лозунг «Даешь политграмоту», – послали к Викниксору делегацию, Хотим политграмоту, как предмет преподавания наряду с прочими историей, географии и геометрии. Викниксор почесал бровь и спросил. Очень хотите, очень, Виктор Николаевич, и думаем, что это возможно. Возможно, да не просто, сказал он. Вы уж нажмите там, где требуется. Хорошо, пообещал Викниксор. Нажму, подумаю и постараюсь устроить.